Глава 51. Мама номер один. «Ну что, готова?» — спросил Саша, поглядывая на Аню. «Не-а», честно призналась она, уже в десятый раз одергивая куртку. Поправила волосы, собранные в аккуратный хвостик. Но это не придало уверенности в себе. Внутренности от волнения стянуло жгутом, даже руки вспотели. Вот насколько сильно она была не готова к тому, через что заставляла себя пройти. «А посему не готова?» — спросила Лейла, глядя на маму. Аня невольно улыбнулась, заметив, как забавно Лейла выглядела в шапке с кошечкой. Вроде бы уже середина марта, а на улице плюс пять. Причем в родном городке, куда приехали этим утром, оказалось на несколько градусов холоднее, чем в Краснодаре. Ладно. «Пошли». Саша потянул за собой Аню с Лейлой. «Все равно уже приехали. Поздно отступать. Тебя нужна прописка, Н. Все трое приблизились к трехэтажному зданию школы, выкрашенному белой краской. «Как пять лет назад, честное слово», цокнул языком Саша, осматривая школьный двор. Тут и там шныряли дети, кто-то орал, кто-то смеялся. «Помнишь, как у нас за углом поджидал Савченко?» Невесело усмехнулся он. Савченко слыл местным хулиганом, когда Аня и Саша учились в школе. Любил потрясти авторитетом, а заодно и кулаками. Боксировал на ринге, а в жизни использовал в качестве груш тех, кто слабее, в частности, щуплых парней, таких, как ее друг в то время. Собственно, так Аня и подружилась с Сашей. Увидела, как ему разбили нос на школьном дворе, Услышала, как обзывали геем, подошла, отругала этого Савченко, который не очень тайно был в нее влюблен, пригрозила, что пожалуется маме, взяла избитого парнишку под руку и повела в школу. С тех пор ходили по двору вместе, даже в классе сидели рядом. Так для товарищей оказалось безопаснее. И геем в школе его больше никто не дразнил, хотя по факту это являлось правдой. «Ты меня дюжину раз спасала своим появлением», — признался ей как-то Саша. А она и не знала, что проблема для него была такой глобальной. С детства не любила, когда обижали слабых, защищала всех, кого могла. Их давно это было», — с ностальгией вспоминала она. «Теперь Сашу слабым не очень ты и назовешь. Крепкий парень среднего роста, хотя Тиграну в комплекции, конечно, уступал». Не зря Саша прозвал его Минотавром. Как и в школьные годы, Саша с Аней вошли в здание школы, держась за руки. Рядом шагала Лейла, очень удивленная такому обилию детей старше нее. «Вы к кому?» — тут же остановил их бдительный охранник. «Я к Софье Прохоровне Лебедевой», — ответила Аня, — «по личному делу». «А мы здесь подождем», — проговорил Саша, устраиваясь с Лейлой на банкетке неподалеку от входа. Охранник кивнул, пропуская Аню. Она вздохнула и зашагала по коридору к лестнице, потом в правое крыло второго этажа, где располагалась учительская. Не была уверена, что она до сих пор находилась на прежнем месте, но кабинет вскоре нашелся. Аня застыла возле коричневой двери, считая удары сердца так отчаянно бившегося о ребра. Вздрогнула от раздавшегося звонка. Заметила, как из кабинета вышли несколько учителей, которые разбрелись по классам. Малышня тоже исчезла из коридоров. Школа погрузилась в тишину. «Может быть, мамы вообще сегодня нет?» Проскочила у Ани трусливая мысль. «Взять да и убежать? Ну и что, что ей надо где-то прописаться? Выкрутиться?» Однако она отогнала эти мысли. Лелли нужна смелая мама, а не трусишка, какой Аня теперь себя чувствовала. Собралась с духом и постучала в учительскую, а вось там кто-то достался. Да Она спросит, где мама, а там будет действовать по обстоятельствам. «Войдите!» — услышал строгий мужской голос. Как будто это так просто — войти в учительскую. Аня немного помялась, но все же прошла в кабинет. Увидела сидевшего у самого окна учителя истории. Лысый дядька в очках с толстыми линзами — Воззрился на нее, как на мерзкое насекомое, под недоразумению появившееся на свет. Но Аня его придирчивого взгляда даже не заметила, застыла на месте, увидев маму. Она была здесь. Софья Прохоровна Лебедева стояла у шкафа с классными журналами и с самым невозмутимым видом изучала один из них. Ни на день не постарела. Как и четыре года назад, стояла с идеально ровной спиной. Ее фигуру скрывал на бордовый брючный костюм. Волосы цвета пепельный блонд, подстрижены под коре, на лице минимум макияжа, а строгое выражение давно приросло, как вторая кожа. Эта женщина родилась, чтобы стать учителем. «Привет, мама!» тихонько проговорила Аня, привлекая ее внимание. Софья Прохоровна резко вскинула голову, уставилась на дочь во все глаза. Замерла на месте, даже не моргнула. Аня очень испугалась. Вдруг показалось, что мама опять захлопнет журнал, как в прошлый раз, и прошагает мимо, как будто дочери не существует в природе. Софья Прохоровна действительно через несколько секунд захлопнула журнал, сделала пару шагов вокруг разделявшего их стола. Шла то ли к Ане, то ли к выходу, который располагался сразу за ее спиной. «Она сейчас уйдет?» «Без слов уйдет», — решила Аня. Ей очень хотелось принять новый удар достойно, не показывать, как ей больно, но все же не удержалась. Спросила, всхрипнув, — Тебе надо в класс? Ты спешишь? Ну, я пойду тогда. И тут губы матери затряслись, а тщательно напудренный нос покраснел. — Боже мой, доченька, я никуда не спешу! — вдруг воскликнула она над треснутым голосом. — Не уходи, пожалуйста, родная моя. За все время, сколько Аня себя помнила, мама ни разу не ушла домой пораньше. Разве что, когда схлопотала сильнейшую простуду и пыталась вести урок с температурой под 40. Тогда директор лично отправил ее с работы. А вот сегодня ушла по собственной воле. Больше того, родительница пригласила Аню, Сашу и Лейлу к себе в гости. Через час все четверо сидели за обеденным столом. Аня оглядывалась по сторонам, и не верила, что она снова в знакомой из детства столовой. Все тут как раньше. И круглый стол, накрытый белой скатертью, и полки со всякими статуэтками. Везде, как и прежде, не соринки. Даже диван тот же, с давно выцветшей желтой обивкой. Впрочем, потеря цвета никак не влияла на удобство мягкого старенького друга. На нем-то Аня с Лейлой и разместились. Слева Саша, а справа мама, поближе к внучке. Гости с удовольствием поглощали фирменные мамины пирожки с черникой. Самое нелюбимое блюдо Теграна, ведь у него на чернику аллергия. Впрочем, как и на саму маму, точнее, тещу. «Ешь, ешь, зайчка», — сюсюкала хозяйка дома с трехлетней внучкой, протягивая ей самый красивый и румяный пирожок. Аня с любопытством наблюдала за тем, как мама обихаживала Лейлу. То и дело ей что-то предлагала, смотрела с любовью, стремилась коснуться. «Я не заячка, я кисонька», — заявила Лейла. Но пирожок взяла и начала его с аппетитом есть. «Да, она кисонька», — хихикнула Аня. «У нее любимая игрушка — кошка. Вот даже шапку с кошечкой пришлось выбрать, иначе отказывалась носить». Сказала и прикусила язык. Приготовилась к маминым норовоучениям из разряда половать детей только портить». Любимая пословица, которую Аня слышала все детство. Однако ничего подобного родительница не сказала, лишь придвинула варенье ближе к внучке. «Да чего же красивый ребенок, а?» — восхищалась бабушка. «Она же как ты, блондиночка, и умная какая!» «Я по глазам ум вижу, можешь мне поверить, столько детей на своем веку перевидала, не честь!» «Да, она умненькая!» Улыбнулась Аня довольная, что дочка с бабушкой друг другу понравились. И тут вдруг мама выдала, кивая в сторону Лейлы. Неужели это добро твоему мужу не нужно? Да какая разница, какая у девочки ДНК? Чудо, а не ребенок, а твой муж дурак. Впрочем, я всегда говорила, дурак. Аня поморщился от ее слов. Уже успела поведать маме краткую версию случившегося, на что родительница лишь Человески отметила. «Всякое в жизни бывает. Это не повод выгонять жену из дома. Мама тем временем продолжала свою глубокую мысль. «В старости очнется твой Тигран, вспомнит про Лейлу, а некому будет даже стакан воды подать. Мам, не надо при дочке, покачала головой Аня, делая страшные глаза. Боялась, что родительница наплюет на ее запрет, как-то обычно и делала. Но, видимо, четыре года без общения не прошли даром. Мама тут же смолкла, улыбнулась совершенно незнакомой Ане улыбкой, немного испуганной, что ли, даже виноватой, будто и вправду боялась сделать или сказать что-то не то. Такая ее реакция была для Ани очень удивительной и в то же время приятной. В кои-то веки мама думала о ней, брала в расчет ее мнение, чувства. Оказывается, это очень приятно, когда тебя слушают. слышат. Душу грели слова, сказанные матерью еще там, в учительской. «Анечка, милая моя доченька, как я счастлива тебя видеть. Прости, пожалуйста, за то, что я тогда ушла». В тот момент Аня даже не поверила матери, подумала, что она шутит. Но та тут же начала всхлипывать, рассказывать. «В тот день я не думала, что ты правду уйдешь. Ожидала, что ты побежишь следом, но ты не побежала». Я слишком поздно поняла, что ты не вернешься, и стало мне очень горько, доченька. Я очень пожалела о своем порыве. Глупый он был, этот порыв. Потом я пыталась тебе звонить, но ты сменила номер. А приехать к вам непрошенным гостем мне казалось неуместным. Обе успели поплакать и посмеяться прямо там, в учительской. Совсем позабыли про несчастного историка, который стал невольным свидетелем бурлящих эмоций. А когда вспомнили, мама на него шикнула и намекнула, что «свидетели долго не живут». Сбежал со скоростью звука, а по дороге клялся, что об увиденном ни-ни. Потом Аня рассказала маме про внучку, и та завизжала от счастья. Теперь, когда все вместе сидели у мамы дома за обиданным столом, уже даже не верилось, что не общались целых четыре года. «Прописку сделаем, не вопрос». Шустро сменила тему родительница. «Приезжай, как будет возможность, сразу все решим. Я с паспортисткой договорюсь, занимаюсь алгеброй с ее двоечником, имею знакомство». «Спасибо, мам», — улыбнулся Аня. «И вот еще. Доченька, может быть, ты вернешься домой, а? Я ведь совсем одна, мне будет в радость. Двадцать два года не возраст, ты совсем молодая, ничего еще не потеряно. Успеешь получить высшее образование». Отправим тебя на заочное, отучишься и пойдешь в нашу школу учителем английского. Помнишь, как здорово на нем разговаривала еще в школьные годы? Как тебе идея, а? Тут Таню и передернула. Снова жить с мамой под одной крышей. Это сегодня она добрая и учтивая. А что случится через неделю или через три, через год? Нет, к такому раскладу она не готова. У нее своя жизнь. Мам, прости, но нет. твердо ответила Аня. У меня свои цели. Ожидала споров, уговоров или даже упреков, но мать лишь кивнула. Я не настаиваю, просто ставлю в известность, что эта дверь будет для тебя всегда открыта. Спасибо, улыбнулся Аня. И еще, доченька, у меня есть кое-какие сбережения. Я откладывал тебе на обучение, но не случилось. Так и лежат. Отдам их тебе, чтобы легче было встать на ноги. Мама озвучила довольно внушительную сумму. У Ани от таких известий аж воздух в легких застрял. Не ожидала. Все четверо долго сидели за столом, разговаривали. Но пришло время, когда Саша с Аней вспомнили про автобус, а Софья Прохоровна — про родительское собрание. — Это что ж вы, вы так уедете и все? — сплеснула она руками и тут же запричитала. — А когда же я Лейлочку увижу? «Приезжай к нам», — пригласила Аня. «Вот на эти выходные бери и приезжай. Мы будем ждать. Погуляем вместе по Краснодару». Прощались долго и со слезами. Наконец мама убежала в школу, а Аня, Саша и Лейла потопали на вокзал. Идти было всего ничего, около получаса. В родном городке все находилось в шаговой доступности. Однако добраться не успели. Зазвонил телефон Саши, Из трубки раздались недовольные возгласы. Он послушал, послушал, отключился и посмотрел на Аню умоляющим взглядом. «Сорян, Н, маман прочухала, что я в городе. Уже доложили. Если не наведуясь к ней, с какашками слопает, ты же знаешь». «У нас скоро автобус», — напомнила Аня. «Давай поедем на том, что через час. Есть же еще рейс. Посидите с Лейлой в кафе, слопайте по пирожному, а?» «Я быстро, обещаю!» И Аня кивнула. После того, как Саша ушел, спросила у Лейлы, «Хочешь пирожное?» По сияющему лицу ребенка поняла, что вопрос был глупый. Когда это Лейла не хотела пирожное? Не бывало такого. Хотя у бабушки съела целых три пирожка, что для нее рекорд. Зашли в кафе. Большой зал порадовал наличием детского уголка, где располагался розовый пластиковый замок высотой около полутора метров, возле которого была куча игрушек. Лейла тут же шмыгнула в этот самый замок изучить, что там внутри. Аня выбрала столик поближе, чтобы иметь возможность поглядывать на дочь. Уткнулась в меню и не заметила, что к ее столику подошли. Скинула голову, лишь услышав чье-то натужное покашливание. Перед ней стоял незнакомый мужчина в джинсах и кожаной куртке. Блондин с вьющимися, как у барана, волосами. На вид ему было лет 35-40. Лицо круглое, неприятное, с четко очерченным двойным подбородком. К такому лицу должно прилагаться тело гиппопотама. Но фигура у подошедшего была довольно стройная, даже атлетичная, широкие плечи, подтянутый живот. Впрочем, мужчина как мужчина. Не красавец, конечно, но и не урод. Обычный тип, каких в России миллионы. и угрозы на первый взгляд не представлял, смотрел мягко, но у Ани непонятно от чего по спине пробежал холодок. Она поспешила сделать вид, что не заметила этого типа, снова уткнулась в меню. И тут у нее над головой раздалось: "Привет, как дела? Давно вернулась в город? Она-то его не узнала, зато он определенно ее знал.